Подбираем гардероб. Женщина не обязательно должна быть одета дорого, но хорошо бы, чтобы она была стильной. Стиль – это не только одежда. Стиль – это ты вся с головы до ног, включая твою прическу, маникюр и прочее. Стиль – это твое поведение и манера говорить и так далее. Человек может быть некрасивым, но если он стильный, это привлекает внимание. Те же готы, к примеру, они специфичны но они стильные вызывают желание на них посмотреть. Они интересны и притягивают взгляды. Я не призываю вас становиться готом, но предлагаю обратить внимание на то, как важно найти собственный стиль. Как строится гардероб стильной женщины? Если вы не хотите тратить на одежду слишком много сил и ресурсов, а выглядеть хотите стильно, вот несколько советов. Конечно, по традиции я рекомендую обратиться к профессиональному стилисту, В моей команде он тоже есть. Стилист разберет ваш гардероб, определит оптимальный стиль, скажет, какие вещи необходимы, чтобы его соблюдать, и даже сходит с вами в магазин, подберет конкретные детали гардероба, если у вас возникнет такое желание. Если вы предпочитаете решать этот вопрос самостоятельно, сначала подумайте, что именно должно быть в вашем гардеробе. В идеале нужно иметь три комплекта нарядов – casual на каждый день, деловой и вечерний. Что входит в понятие casual? Это те вещи, в которых можно и в магазин за хлебом выйти, и днем встретиться с подружками на кофе. Джинсы, которые на вас хорошо сидят. Несколько футболок. Черное и белое обязательно. Остальные на ваш вкус. Черная водолазка, туфли без каблука. Что такое деловой костюм? Это классический пиджак, брюки или юбка, пара блузок. Обязательно белая и на ваш вкус. Туфли на небольшом каблуке. Деловой костюм пригодится, когда вас пригласят на какое-то светское мероприятие, туда, где будет деловое сообщество. Его нужно будет подобрать тщательно. Это ваше лицо. Именно в нем вы будете входить в то самое высшее общество, состоящее в основном из деловых людей. Вечерний наряд, платье и туфли на шпильке. Это для походов на мероприятия, требующие особого дресс-кода. Женщина, умеющая одеваться, легко миксует одежду из этих трех капсул. Давайте попробуем и мы. Берём джинсы и футболку из набора casual и дополняем их пиджаком из делового образа. Или можем с пиджаком и джинсами сочетать черную водолазку. Или надеть белую футболку с классическими брюками. Или белую блузу из делового комплекта дополним джинсами. И не надо забывать про аксессуары. На вечернее платье накидываем пиджак из делового образа. Украшаем его яркой брошью. Обычный деловой костюм можно превратить в коктейльный наряд. Добавить туда яркие камни, каблук клатч сочетающийся с украшениями. Вот вам, пожалуйста, выход на вечеринку. Обычную черную водолазку с джинсами тоже можно дополнить камнями и украшениями. Надеть босоножки на шпильки, взять клатч в тон. И снова обычный комплект превращается в стильный коктейльный наряд. Шейные платки, шарфы, шляпы, обувь очень здорово меняют стиль. Днем пошла на работу в макосинах. Вечером их поменяла на высокий каблук. Это уже совсем другая история. Украсила лацкант пиджака красной розой, и ты уже стильная, можешь спокойно идти на вечеринку. Такие небольшие нюансы не стоят больших денег, но легко превращают обычную одежду в парадный наряд, если уметь это миксовать. Вечерний аромат, укладка, яркий лак на ногтях, ремни, широкие кожаные, и жемчужные, металлические цепочки меняют ваш образ до неузнаваемости. Экспериментируйте. И не могу тут не упомянуть про нижнее белье. Его надо тоже правильно подобрать. Хорошо бы, чтобы она все-таки не просвечивала из-под одежды, если вы идете в приличное общество. Под белую рубашку красный бюстгальтер можно надеть, если вы на свидание отправились. Причем желательно не на первое, чтобы не смутить кандидата. Очень хорошо бы, чтобы оно не выделялось не только цветом, но и фактурой. Пусть это будет бесшовное белье. И не забываем про размер. Вы удивитесь, как мало женщин умеют грамотно подбирать белье в магазине. Очень приятно говорить подругам, что ты носишь размер S и упорно покупать трусы этого размера. Но твоя попа может не соглашаться с такой постановкой вопроса и упорно будет вырываться из этих трусов во все стороны. Если поверх трусов надеть облегающие светлые брюки, то твое неумение подобрать белье будет заметно не только тебе, но и окружающим. Мы все не раз наблюдали картину, когда трусы перетягивают попу, демонстрируя публике какие-то бугры и вмятины. А всего-то надо было купить белье на размер больше. То есть честно, по размеру. Попа от этого больше не станет, а смотреться будет аккуратно и сексуально. Еще хуже дело обстоит с бюстгальтером. Каждая девушка со школы знает свой размер этой детали туалета. Но на самом деле ошибаются в этом деликатном вопросе 80%. И в результате получается картина, Когда поперечная лямка, пересекающая спину, вместо того, чтобы держать грудь, уезжает со спины на лопатки и выше, куда-то под шею. Это значит, что вы купили лифчик не своего размера. В любом бельевом магазине есть консультант, который поможет вам подобрать правильный бюстгальтер. Вы удивитесь, насколько ошибались в его выборе. Наверняка вы всегда определяли обхват, замеряя объем строго под грудью. А это делается не так. Правильно подобранный бюстгальтер должен обхватывать грудную клетку чуть ниже. Вы натягивали лямки так, чтобы на плечах оставались красные отметины? Тоже ошибка. Идеально подобранное белье не оставляет натертость. Вы, примеряя лифчик первый раз, застегиваете его на самые последний крючки, дальние от края поперечной лямки. Очень большая ошибка. Надо мерить новый бюстгальтер, цепляя крючки за петельки, расположенные наиболее близко к краю застежки потому что при носке он начнет растягиваться, и в процессе использования вам придется перестегивать его. Сначала на вторые крючки, и только потом уже на самые дальние. Со всеми этими тонкостями вам поможет справиться процедура под названием бра-фитинг. Один раз придете к специалисту на примерку, он определит ваш правильный размер, и бюстгальтер будет действительно подчеркивать красоту вашей груди, а не уродовать ее, делая плоское и низковисящее, и на спине не будут возникать совершенно ненужные складки. Она будет красивой и ровной. А ведь мы все прекрасно знаем, что лучшие друзья девушек – это не бриллианты, а правильно подобранный бюстгальтер. Ну и главное правило, касающееся гардероба. Вся одежда в нем должна быть чистой, незаношенной, без видимых дефектов.